Глава 52. Вот так первый класс. До выборов осталось чуть больше месяца, зато народ теперь имел тему для обсуждения. Были такие, которые не хотели голосовать за Гену принципиально, мол, раньше, лет шесть, а то и больше назад, он пил, иные из-за принципа, правда, непонятно какого, но это был их выбор. Главное, на людей никто не влиял, чего и добивалась Ворониха. Пусть все идет своим чередом. «Ошибутся, в следующий раз будут умнее». Но вот мама Гены но ну никак не могла позволить, чтобы все шло само по себе. Хорошо, что Гена переехал к жене, а маме не позволяло здоровье каждый день проверять сына. «Ну, не так сына, как невестку. Как она там? Не обижает ли сыночку?» Правда, сыночка проявил характер мужчины и уже дважды высказал маме, чтобы не контролировала их. «Хватит, чуть не скатился на самое дно с ее контролем». Сейчас у него есть ребенок, любящая жена, хорошая работа, а там и председателем станет, если выберут. Но мама есть мама, тем более есть советчики. И вот она решилась. Взяла из загашника тысячную купюру, ну а как же, работу воронихе нужно соответственно оплатить, и пошла к ней, опираясь на клюку, просить подсобить сыночки. А бабушка уже ждала ее у калитки. Почувствовав, что к ней идут, отложила работу в сторону. «Ну и с чем пришла, Макаровна? За что ты еще рублей платить собралась?» — спросила Ворониха сурово у пришедшей. «Так и будем через калитку разговаривать. Некогда мне особо общаться. Видишь, банки мою. Должны еще успеть на солнышке прогреться. Но так и быть, заходи, посидим на лавочке, поговорим», — пригласила ее во двор, улыбнувшись бабушка Света. Они сели на лавочку, и начала Макаровна рассказывать, что против Гены... Собираются голосовать. А Гена очень хорошим председателем будет, и нужно подсобить ему, чтобы он выборы выиграл. При этом достала тысячу и начала совать воронихи. «Так, прекрати деньги совать мне, а то я обидеться могу. Ты же знаешь меня. Церемониться ни с кем не буду. Я слово свое ломать не собираюсь. Раз сказала, что магии на выборах не будет ни от кого, значит, не будет. Только одну нечисть прогнала из села, так ты нарисовалась». Выберут люди того, кого захотят сами, кого посчитают достойным. Не понравится им Гена. Ну что же, выберут Филатова или Трофима, но без магии. Ты меня хочешь на грех толкнуть, слово свое нарушить и морок на людей наслать. Ты лучше бы не мешалась, а то еще людей настроишь против себя, а, соответственно, против Гены. Получится, что хотела как лучше, а вышло наоборот. Если кто и помешает, чтобы сына выбрали в председателе, так это будешь ты. Не зря сын убежал в примаке от тебя в соседнюю деревню. Все, Макаровна, прием окончен, мне банки нужно закончить мыть». Ворониха встала, показывая всем видом, что прогоняет посетительницу со двора. Та пошла к калитке, сердито стукая клюкой, а Ворониха повторила вдогонку, что единственный, кто может помешать сыну, так это она. Конечно, дорогой Макаровна бубнила и бубнила, Но в голове слова-то засели, поэтому и с этого момента она прекратила доказывать чуть ли не с кулаками, что ее сын будет самым лучшим председателем. Она подумала, что, ссорясь с односельчанами, она действительно настраивает их против сына. К Кате приезжали из района не только делать кардиограмму, но и как к травнице. Поэтому пришлось поехать в район. Хорошо, что уже права были, и она поехала самостоятельно. и попросить, чтобы такие больные приезжали на автобусе, который приезжал в Ильинское в три часа. С утра и так были люди, а с водителем можно было договориться, чтобы тот задерживался с отправлением обратно на полчаса. Ну, плюс он еще объезжал маковую и медовую, так что для приема было время. А то с утра все собьются и спорят потом, кому срочнее, и объявление не помогает на дверях. И если приезжают, пусть анализы и диагноз привозят, Она не Кашпировский, чтобы угадывать. То, что она все четче видела заболевание у пациента в районе знать было не обязательно. Голос у Кати был строгий, что не всем понравилось, особенно методистам, но спорить не стали. Тем более, что у одной чиновницы нужно было привести к этому фельдшеру маму, пусть подберет травки. Мама давно узнала о ней и просила отвезти в Ильинское. Катя поговорила со всеми, с кем запланировала, и вернулась на работу. Долго гулять в рабочий день не получалось. Фитотерапия помогала людям, хотя вместе с ней приходилось и использовать традиционную медицину, а как же иначе, одно дополняло другое. Да и какой-никакой едоход был дополнительный. Конечно, за него машину не купишь, но все равно приятно, тем более, что все было официально. Картошку в этом году копали ближе к сентябрю, так с погодой вышло. Сначала копали бабушки свете. потом себе. Катя сажала от силы три сотки, остальное – травы, овощи и цветы. Потом помогли Павлу и Ольге. Урожай, как и должно было быть, был отменным. На первое сентября поехали все вместе с бабушкой провожать Андрюшу в четвертый класс. Ждать пятого класса не стали, так как решили, что чем ребенок меньше, тем легче войдет в коллектив. Бабушка должна была разведать обстановку, поговорить с учительницей, Ну, и без Ани никакое мероприятие не обходилось. Семья — это семья. Все так все. Дед Паша с бабушкой Олей обязательно. Ну, и Катя с Сергеем. Бабушка Света не стала ждать окончания линейки. Как только увидела, что есть момент, тут же подошла к учительнице и начала ей что-то шептать. И в этот момент она почувствовала на себе пристальный взгляд. Она отвела глаза и вместе с первоклассниками увидела своего недавнего гостя. Он стоял вместе со своей женой, и они оба смотрели на бабушку и на Андрюшку. У Воронихи на мгновение внутри похолодело, но она вспомнила тут же о договоре. И теперь поняла, почему Кате так хотелось отдать свою дочь в этом году в школу. Они получились бы точно в одном классе. Вот так сюрприз. Слегка кивнув им головой, ворониха спокойно отошла на свое место. Теперь можно было ждать всего, даже мелких неприятностей для Андрюши. Она не стала сейчас ничего говорить Кате, а когда учеников повели по классам, пошла к колдуну, не таясь. — Поздравляю с первоклассником! Обещаю, никаким образом не вредить ребенку! Она решила сыграть на опережение. — Аналогично, — ответил колдун. Так как у ведьмы ворониха в свое время силу аннулировала, та и вредить магически не могла. Больше ничего не сказав, она вернулась к своим. Катя в лицо колдуна и не знала,